И не успел он добежать до берега, как они схватили его. «Пустите! Дайте мне умереть!» — кричал Индиана. «Марина, моя жена, наложница пирата! Дайте же мне умереть, если вы не такие же низкие люди, как те!» Но тщетно рвался Дон Диего из крепких рук гребцов. Тем временем Донья Анна обратилась к женщинам. «Вы что-нибудь знаете о Доне?» — крестовали... Да эстрады!» «Он погиб в бою!» — услышала она в ответ. Вскрикнув, Донья Анна упала без чувств. Дон Диего утихи мрачным мрачном молчании выслушивал уговоры женщин. Донья Анна, придя в себя, взглянула на Дона Диего, потом склонилась к его ногам и прошептала. «Я так одинок! Будьте мне отцом, братом, защитником! Сохраните вашу жизнь ради дочери!» И ради мщения, взглянув на нее, Дон Диего воскликнул. «Да, я буду жить, и мы отомстим!» На борту корабля. В Донье Марине трудно было узнать наивную девушку, с которой мы познакомились в столице Новой Испании в те времена — когда она выражалась поэтическим языком патриархальных обитателей Мексики. Выйдя замуж, она в своем новом положении знатной дамы быстро освоила все тонкости европейской цивилизации. При виде Дони Марины рой ужасных мыслей закружился в голове Дона Энрике. Несомненно, Дон Диего сочтет себя умышленно обманутым и припишет Дона Энрике этот коварный заговор. Таким образом, благородный поступок, которым гордился юноша, превратится в воображение Дона Диего в постыдный низкий обман. «Итак, вы отомщены, Дон Энрике!» — прервала, наконец, тягостное молчание Донья Марина. «Сеньор», — ответил юноша, и голос его дрогнув, — «клянусь Богом, я не способен на такой гнусный поступок. Но чем же объяснить ваше присутствие среди этих людей? Мои плены, те козни, которые, я чувствую, плетутся вокруг меня. Сеньора, все говорит против меня. Но Бог мне свидетель, что все произошло помимо моей воли, и вы можете рассчитывать на мою помощь. На что мне теперь ваша помощь? Дон Диего погиб. «Дочь потеряна, вы ошибаетесь, сеньор. Дон Диего жив и разыскал свою дочь. Дон Диего жив? И дочь моя жива!» — воскликнула, поднимаясь Донья Марина. «Ах, прошу вас, повторите еще раз эти слова. Но не надо меня обманывать. Не надо. Дон Диего жив». Я говорил с ним, и от него знаю, что ваша дочь тоже жива. Так почему же вы были так жестоки и скрыли от меня, где я нахожусь? Сеньора, судьба нас преследует. Она злоно смеялась над нами. Я обещал вашему супругу добиться вашего освобождения, вернуть ему вас. Мне удалось уговорить Моргана отпустить вас. Но по какой-то роковой ошибке, которая до сих пор остается для меня загадкой, Другая женщина, пленница с флагманского корабля, была освобождена вместо вас. Боже мой, что же теперь будет? С борта нашего судна я наблюдал сцену, произошедшую на берегу между этой женщиной и вашим супругом. Он бросился к ней навстречу, уверенный, что это вы, несчастный. Понимаете ли вы, сеньора, весь ужас происшедшего Дон Диего, конечно, решил и не без оснований, ибо все говорит против меня, что я обманул его и сыграл с ним злую шутку, а я... я готов был своей жизнью заплатить за вашу свободу. «Разве вы больше не враг Дону Диего?» «Нет, нет, не думайте, Доня Марина, что я могу забыть нанесенное мне жестокое оскорбление». Помните, какую шутку сыграл со мной ваш супруг в тот злополучный для меня день, когда выдавали бал в честь вице-короля? По милости Дона Диего я потерял родину, имя, все в жизни, да, Дон Энрико.